Приложение. Владимир колязин Лени Рифеншталь. не Нераскаившаяся и непрощенная. Перед читателем на редкость интересная, занимательная и в высшей степени субъективная книга. Какой только и могут быть мемуары экстраординарной личности, талантливой немецкой танцовщицы, актрисы, кинорежиссера и фотографа с мировым именем, кинодеятеля номер один Третьего Рейха, близкой знакомой Гитлера, создательницей его легендарного харизматического кинообраза, вынужденной потом до конца своих дней защищаться от нападок и обвинений в пособничестве фашизма. До Юре защищалась она успешно, выиграв все 50 судебных процессов, в которых отстаивала свои честь и достоинства, но де-факто в общественном мнении продолжала оставаться сообщницей фюрера и ничего с этим поделать не могла. «В телу Риды», — констатирует Рефеншталь в мемуарах, — «стало окончательно ясно, что мне никогда не освободиться от теней прошлого». Наряду с другим представителем кинорежиссуры Третьего Рейха Фэйтом Харланом, ретиво удовлетворяющим пропагандистские потребности режима, от примитивно-развлекательных до почвеннических и антисемитских, автор и героиня этой книги — персона куда более популярная и обсуждаемая. С ней случилось то же, что и со знаменитой актрисы зары Леандр, которую буквально боготворили современники и безоглядно третировали потомки. Разброс суждения олени Рифеншталь в год ее столетнего юбилея, а прожила она почти 102 года, был огромен от полного отрицания до словословий как авангардисту всех искусств. Прежде позабытая, теперь она не сходила с телеэкрана. Только в последние годы о ней вышло три больших и подробных биографических книги, а молодая берлинская писательница Теодорн написала даже пьесу «Марлени», в которой подняла тему соперничества Марлин Дитрих и Лени Рифеншталь. Примечание. Режиссером Яшиным эта пьеса была с успехом поставлена и в Москве, в Театре имени Гоголя. Главные роли исполнили Крючкова Леня Рифеншталь и брагарник Марлен Дитрих. Американка Джоди Фостер собиралась перенести судьбу покорившей ее актрисы и режиссеры на экран. Один из биографов Лени, Райнер Роттер, находит, что воздействие ее эстетики ощущается и по сей день. И не только в кино, но и в других видах искусства, вплоть до поп-музыки, эстетики клипа и коммерческой рекламы. И причины тому не только ее суперизобразительные образные находки, но и сама биография. Ленни рифеншталь Женщина, конечно, необыкновенная. останся она только танцовщицей, и слава ее верно могла бы соперничать со славой великолепных Марии Вигман или грет Палуки. Продолжив путь киноактрисы, на чем настаивали Йозеф фон Штернберг и другие режиссеры, и ей было бы по силам затмить саму Марлен Дитрихт. Посмотрите еще раз на магические снимки лени эпохи киноэкспрессионизма. Не свяжись она так близкой так фатально с фюрером, и не прервись из-за этого ее блестящая карьера кинодокументалиста и школа Рифеншталь могла бы также конкурировать со школой Эйзенштейна, как конкурируют друг с другом, мирно существуя Оксфорд и Кембридж. Сосредоточься она исключительно на подводных съемках, И имя ее, как имя Кусто, в равной степени служило бы символом движения за сохранение живой природы. Будь она только мастером фотографии, пионером этнографических фотоэкспедиций, ее ждали бы бесчисленные гран-при на всемирных выставках, где она и так не раз производила настоящий фурор. Но Лени Рифенштальт со своей безмерностью, именно так в одном из интервью она определила характер своего дарования, стремилась объять необъятное и осталась такой, какой описала себя в этой автобиографии, кумиром и авантюристкой, жертвой и победительницей, особой и предельно самовлюбленной и одновременно бескорыстной и самоотверженной, существом слабым, но несгибаемым, вечно возрождающимся после бесчисленных травм, увечий и позорных изгнаний с пьедестала искусства. Она стоит в ряду самых загадочных женщин XX века. таких как Мата Харри, уже упоминавшийся Зара Леандр, Грета Гарба и Ольга Чехова. Из русских, если не ошибаюсь, Леня Рифеншталь в ее последнее пристанище к киномастерской в Пекинге, близ Фельдафинга, что на берегу Штарнбергского озера, месте самоубийства печально знаменитого короля Людвига Баварского, впервые в 1989 году появился, посетил кинорежиссер Александр Стефанович, друг и соавтор столь популярного у нас нынче Эдуарда Тополя. Стефанович своим легким насмешливым пером одним махом вернул Рифеншталь в мировой кинематографический пантеон, откуда ее так несправедливо и грубо вытолкали американцы и французы, а чуть позже и соотечественники. На Стефановича, стареющая 87-летняя леди, бегающая в припрыжку в коротком платье, опекаемая предупредительным молодым человеком, представленным как муж. Самый невероятный мезальянс, который я видел своими глазами. Никакому Шекспиру или Набокову такое не сочинить. Произвела впечатление экзотической шамаханской царицы. Примечание. Тополь Стефанович. Я хочу твою девушку. «Русско-французский карнавал» в двух книгах, «Москва 2000», книга вторая, страница 259. Сюжет этот, номер 60, в книге Тополя. Ну, просто стихотворение в прозе о гениальном кинорежиссере, зашедшем в своих поисках туда, куда еще не заходило ни художественное, ни тем более документальное кино. В образную систему своего фильма она положилась в символику Римской империи, которая потом вошла в атрибутику СС и СД и всего фашизма. Эпизод из «Триумфа воли» с живой свастикой, сделанный из факелов на Мюнхенском стадионе, Стефанович отнес к классике мирового кино. И если со вторым утверждением, невзирая на идеологическую и политическую подоплеку киноленты, можно согласиться, то первое вряд ли справедливо. Атрибутика фашизма разработана безо всякого участия Рифеншталь. Другое дело ее световой режиссурой увлекался главный архитектор Гитлера Альберт Шпейер. Световой собор, которого возник под влиянием ранних фильмов Лени. Поведав русскому гостю много интересного, Ленин рисовала, помимо всего прочего, еще и сюрреалистическую картину своего последнего свидания с Гитлером в бункере. Гиллер произвел на нее тогда впечатление безумца, хотя на прощание по обыкновению поцеловал даме ручку, ее фюрер и ученик, актер и поклонник, который перед самоубийством пытался излить душу творцу своего образа. Русский режиссер собирался снимать документальный фильм с участием Рифеншталь и приезжал к ней уже с продюсером, но фильм, увы, не состоялся, так как другой русский успел разорить этого продюсера. Еще мы узнаем из рассказа об этой удивительной встрече, что Стефанович вскоре получил из Мюнхена рождественскую открытку от Леня со словами. Кстати, забыла сказать при нашей встрече, что моя бабушка родом из России. Прочтя сюжет номер 60, я задумался. А ведь у меня тоже была возможность повидать старейшину немецкого кино. Десятью годами позже, в течение нескольких месяцев, я жил и работал над новой книгой, как раз... Фельдафинге на вилле Вальберта, где по приглашению магистрата трудятся писатели и переводчики со всех концов света. Помимо сотрудников этого своеобразного дома творчества, нас постоянно опекали несколько милейших немцев из местных интеллектуалов. Они-то и устроили мне встречу со шторнбергскими театралами, жаждавшими послушать о последних московских премьерах. Сидя в кафе после доклада, я узнал от одной из своих собеседниц, что совсем рядом живет та самая Леня Рифеншталь. Сказала она мне об этом, между прочим, сдержанно и стыдливо, давая понять, что в их кругу общение с подобными личностями считается не комильфо. Да, с помощью новых немецких друзей мне довелось осмотреть тамошние достопримечательности. Замки Людвига, только что отреставрированный дом, волшебную шкатулку Кандинского в Мурнау, могилу Орфа. Но вот Ленин Рифеншталь я так и не посетил. Не решил сопротивиться нравственным чувствам моих интеллигентных знакомых, к тому же влюбленных в Россию и русскую литературу. Кажется, еще совсем недавно – Во времена СССР издание мемуаров Рифеншталь, как и Майн кампф Гитлера, было делом совершенно немыслимым. Но вот наступил черед непредвзято самостоятельно с высоты современного исторического знания разобраться не только со всем комплексом проблем, связанных с возникновением, восхождением и закатом фашизма, но и с ролью мастеров искусства при тоталитарном режиме. Сейчас такая возможность есть. В нашем больном обществе, пораженном саркомой национализма, наблюдается странная глорификация и гиперболизация внешних поверхностных черт фашизма, увлекших ныне не только определенные социально подавленные группы населения, националистически настроенную молодежь, но и молодые художественные круги. Только утратой исторической памяти можно объяснить тот факт, что после возвращения режиссерских работ Рифеншталь на русский кинорынок ей стали приписываться черты едва ли не самого главного пророка немецкого киновангарда. Гения на службе у нации, а гений имеет право на ошибку. Великого поборника чистого искусства. Неумеренно восторженное и некритическое приятие ее молодым художественным бомондом и прессой во время визита на фестиваль документального кино в Петербург в 2001 году и закрытого показа ее фильмов, когда Рифеншталь была встречена бурными овациями и удостоилась высокой награды, подобной которой никогда не получала в послевоенные годы у себя на родине, привело к тому, что зарубежные члены жюри, французы и немцы, заявили особое оппозиционное мнение по этому поводу. Получилось, что дремучие упрямые немцы Весси из единой теперь Германии, пережившие длительный и тяжкий период преодоления прошлого, не хотят расставаться с антифашистской этикой, носятся с ней как списанные торбы. Мы же, русские, не знавшие этого преодоления, оказались гораздо более свободными и толерантными, гораздо более продвинутыми. По поводу питерского фестиваля литературная газета метко заметила, что оппозиции французов и немцев, мы, русские, противопоставили задушевную склонность к мифологизации всего и вся. Действительно, разрыв между нашими и зарубежными суждениями о значении судьбе Рифеншталь огромен и прямо-таки скандален. Приведу пример. В любой новейшей немецкой, английской, американской киноэнциклопедии, в любом учебнике по истории кино, документальные фильмы Рифеншталь периода Третьего рейха однозначно определяются как пропагандистские. Вот что пишут о триумфе воли авторы истории немецкого кино. Это один из самых дорогостоящих и зрелищных неигровых фильмов того времени, помечен к тому же печатью, сделано по поручению фюрера. Никто в киноиндустрии Рейха не располагал такими возможностями и такой политической протекцией, как рифеншталь В ее режиссерской формуле содержится двойной драматургический ход, характерный для многих пропагандистских фильмов. Сначала «Потрясение», затем «Возвышение до небес». Нет ни одной киноленты о Сталине, в которой бы демонстрировалось столько собственного превосходства. Фантазия о эротическом слиянии народа и фюрера постепенно переходит здесь в плоскость религии. Документ? Киноправда? Скорее, тотальная трансформация действительности. Откроем авторитетную немецкую киноэнциклопедию. Рифеншталь удается сделать Гитлера центральным объектом внимания. Все время показывается, как люди открыто смотрят на своего кумира. Режиссер играет драматургией взгляда. Кажется, даже статуи и кошка не сводят глаз с Фиора. Движение камеры и приемы монтажа создают иллюзию его вездесущности. 30 лет спустя в свое оправдание Рифенштальт сказала, что речь идет о документальном фильме, который лишён тенденциозных комментариев и лишь отражает действительность 1934 года. На самом деле Триумф Воли – это шедевр манипуляции. Столь же критичны зарубежные исследователи кино и по отношению к другому шедевру Лени – Олимпии. А вот оценки и определения Рифеншталь в новейшем русском киноведении. В жанре документального эпоса ее художественный уровень намного превзошел и сейчас превосходит. Едва ли не все, что сделано в документалистике, а в какой-то мере и в игровом кино. Ведь Гитлер в триумфе воли играет пусть и самого себя, но как? лени называют у нас мифологической наядой немецкой режиссуры легенды третьего рейха валькирии кинокамеры и даже кинобогиней от этих взаимоисключающих высказываний у читателя подозреваю кругом идет голова впрочем такие ли уж они взаимоисключающие эти высказывания разве стопроцентно пропагандистский фильм не может быть очень талантливым даже гениальным Ведь при желании броненосец Потемкин многими критиками, признанной лучшей кинолентой всех времен народов, тоже легко упрекнуть в пропаганде и политической ангажированности. Увы, этика и эстетика, очень подвижны сами по себе, далеко не всегда уравновешиваются в творчестве художника. Более того, далеко не всегда этого художника в равной степени интересуют. Рифеншталь, пожалуй, ярчайший тому пример. Разобраться, кем и чем она была в мировом кинематографе, не так-то просто. Ответить на этот вопрос она попыталась, именно попыталась, в толстом томе собственных воспоминаний. Вслед за ней попытаемся сделать это и мы. Сразу отметим, воспоминания женщины из стали очень неровны и полны противоречий. Например, страница, где мемуарист пытается облагородить о человечье Гитлера, на мой взгляд, фальшивый и сентиментальный. Вообще вырваться из объятий банальной билетистики Рифеншталь бывает непросто. После бурных последних недель я наслаждалась чудесным покоем. Как истинная дама бидермайера, она трепещет порой перед роскошью и божественной атмосферой Даже в увлекательных описаниях своих спортивно-авантюрных путешествий в горы или в Африку она не поднимается выше уровня романов Карла Майя. Но вместе с тем в книге достаточные мест, написанных вдохновенно, настоящим мастером и профессионалом. Таковы, например, эпизоды, воссоздающие богемную жизнь Берлина 20-х, начала 30-х годов. Таково изложение рифеншталь своего доклада о киноискусстве в Париже, таковы рассказы о новаторской технике съемок. Ну а лучший образец ее этнографической прозы – это, конечно же, новеллы о путешествиях в Као. Чего стоит описание повторенного в старости танца ее молодости? Большую и искреннюю любовь к маленькому африканскому племени, стоявшему в своем стихийном понимании живописи на уровне Пикассо – Лени претворил не только в слове, но и в замечательных фотографиях. Нагих нуба она снимала как богов и богинь. Богатство образов её в ее фотоальбомах беспредельно, особенно совершенные портреты с их психологической нюансировкой. Разве можно забыть, к примеру, нуба со склоненной головой, печального, будто Бип Марсо? А скульптуры, фотографии шелухов, Их не раз сравнивали с египетскими мумиями, но они, конечно же, еще и полны жизни. О, это тонущая на наших глазах Атлантида. Не тронуты цивилизации и идеологии антипод марширующих колонн юности Лени. Каждый фотоальбом Рифеншталь эпопея, причем не просто зафиксированная, но и срежиссированная, глазком своей камеры она, конечно же, мягко ставила, создавала своих героев. Также умно, по-режиссерски, построила Рифеншталь и собственные мемуары, рассказ о долгих и разных пяти жизнях, прожитых ею. О себе юной она говорит голосом наивности, неискушенности и легкомыслия. Затем, по мере взросления, взрослеет ее повествовательная интонация. Автор хотела написать предельно субъективные мемуары в высшей степени объективно. В первых частях много самолюбования. которые впрочем, позднее не только сохранится, но и дополнится чертами избранности и мученичества. Дальнейшие разделы об обретении другого вкуса, об убеждениях и предубеждениях написаны по-иному. Внутренний голос Рифеншталь в зрелом и преклонном возрасте поражает драматизмом, разорванностью между самооценкой себя как суперпрофессионала, гения и невыносимым бременем отверженности, вычеркнутости из жизни западной интеллектуальной элиты. Да, после геноцификации ей пришлось начинать жизнь сначала, искать себя как кинодеятеля в других тематических сферах и даже на других географических широтах. Обращение в Миклуха-Маклайство, бегство в смежное искусство, уход в Африку и погружение в подводные миры были для нее закономерными. Женщина без Родины – это расплата за прошлое, непреодоленное прошлое. На выжженном поле Германии создать ей было нечего. И, безусловно, ее рассказы о бесконечной роковой цепи неудач с попыткой восстановить Олимпию, создать фильм «Ануба», драгоценная пленка которого превратилась в кучу цветного мусора, не могут не вызвать сочувствия. К 70 годам она все-таки сумела интегрироваться в индустрию современных СМК и покорить их. В поздней жизни фотографа и кинорежиссера этнографических подводных экспедиций Рифеншталь вновь испытала минута славы и воздание почести за достигнутое совершенство. Можно спорить с ортодоксальной Сонтак, талантливым американским критиком и о том, захватывали ли позднюю Рифеншталь в обрядах нуба, в каскадных шествиях океанических рыбок, в кормлении с рук акул прежде всего нечто ритуальное. как когда-то в шествиях нацистских хорд. Думаю, и интуитивно мистическое начало идеал тихой мерцающей красоты подводного мира совсем не обязательно должны восходить к фашистской эстетике, ибо они никак не связаны с теорией расизма. Красота и совершенство подводного царства – это, по рифеншталь, вызов повседневности. Из своего вынужденного аутсайдерства – Лени создала к концу XX века киноэстетику эскапизма, своего рода скафандр, позволяющий спастись от щупалец современного, все подчиняющего себе индустриального мира. Конечно, если подойти к деяниям Рифеншталь периода африканских кинофотоэкспедиций психоаналитически, можно усмотреть возложенные ею на себя роли благодетельницы и верного друга Нуба, замещение наказания за непростительные ошибки третьей рейховской молодости. Эта и Рифеншталь гораздо ближе этика Альберта Швейцера, чем Шпенглера или Розенберга. На вопрос режиссера Штральмюллера во время съемок фильма «Мечта об Африке» в 2003 году она по существу перед самой смертью ответила «Я глубоко сожалею о своем сотрудничестве с третьим рейхом». Понимаю, что сожалеть не вполне достаточно, но я не могу себя растерзать или уничтожить. Похоже, к концу своих дней Рифеншталь была готова к покаянию. И все-таки она так и не покаялась. Зададимся самым главным ключевым вопросом, отпирающим загадку жизни этой женщины. Почему? А Рифеншталь многого не договаривает в мемуарах. Ко времени прихода к власти Гитлера она была уже достаточно известной персоной в мире выразительного танца и кино. И, как и сотни ее коллег по искусству, могла выбирать, принимать фашизм или бежать от него. В одном только в Голливуде обосновалось свыше 500 немецких киноэмигрантов. Был и третий путь – уйти во внутреннюю эмиграцию, но и им лени пренебрегла. Купаться в лучах славы в Третьем Рейхе, верхушка которого ловко проводила политику кнута и пряника по отношению к деятелям искусства, было соблазнительно. Близость к власти всегда сулила материальную выгоду. Известно, что Гитлер имел даже личный фонд, из которого весьма щедро поощрялись особо отличившиеся по части прилежания Карл Фрёлих, Эмиль Янингс, Густав Учицкий, Фейт Харлан, Хайнс Рюман, Йоханнес Хейстерс, любимый комик Гитлера и Геббельса, Вольфганг Лебенайер и, конечно же, превносимый выше всех Ленни Рифеншталь. Поощрительные суммы колебались между 30 и 60 тысячами рейхсмарок, вручавшихся сугубо конфиденциально. Пышные приемы в рейхсканцелярии были своего рода барометром того, Кто каким личным было расположением фюрера пользовался. А Лени была любимицей, если не любовницей, как предполагает историк немецкого кино Феликс Мюллер. Гитлеры. И Гитлер, и Борман не раз помогали Лиффеншталли-режиссеру как организационно, так и финансово. Да и сотрудничество с Геббельсом, осложненное из-за отринутых сексуальных притязаний главы Минпропа, все-таки оказалось куда более отлаженным, чем это описано в мемуарах. Этот факт в Германии считается давно доказанным. В Третьем Рейхе для Ления были созданы просто идеальные условия для самореализации. Платила ли она взаимностью режим? Да. Платить приходится за все. Вольно или невольно. Осознанно или нет. Через много лет, когда Рейх рухнет, ей придется оправдываться из-за переполненную восторгами приветственную телеграмму фюреру, текст которой она забывает привести в своей книге. С неописуемой радостью и волнением, преисполненной горячей благодарности, мы переживаем, фюрер, величайшую победу вашу и всей Германии, ввод германских войск в Париж. Вы совершаете поступки, неподвластные воображению, невиданные в истории человечества. Слова бессильны выразить вам переполняющие меня чувства. Ваша Леония Рифеншталь. Из-за изъявления дружеских чувств ярому антисемиту группенфюреру СС Штрейхеру. Мой дорогой штрехер вновь, как и в прошлом году, приглашаю вас на премьеру Триумфа Воли, которая состоится 28 марта в Берлинском дворце Уфа. Вы непременно должны быть, иначе я очень опечалюсь. Над фильмом тружусь и днем, и ночью. Верю, он получится замечательным. Высылаю вам еще и свою книгу, о которой фюрер написал так чудесно. С дружескими чувствами ваша Леня Рифеншталь. И за случай с ее соавтором по сценарию «Голубому свету» Белой Балашин, которого Леня после прихода нацистов к власти вычеркнула из титров фильма и потребовала прекратить выплачивать гонорар этому эмигранту. Ее попытки объясниться после разразившейся катастрофы ни к чему не привели. Заверения «политика меня никогда не интересовала» или «я художник и больше ничего» воспринимались ее судьями как беспомощный лепет. Но для самой лени политичность и аморальность никогда не были синонимами. Она недоумевала, почему ей ставят вину стремление запечатлеть на пленке историю, почему отказывают в праве быть свидетелем пережитого. Но родилась она в такой стране в такое время. Так что ж, времена, как и страны, не выбирают. За что ей кается? Она не состояла в нацистской партии, не брала в руки оружие, никого не карала. Покаяться, когда от тебя требуют покаяния, легко, даже выгодно. Отстанут, простят. И будь она конформисткой, давным-давно сделала бы это. Но покаяние по требованию не продиктовано изнутри, просто хитрость, обман, подлость. Похоже, она совершенно искренне считала себя ни в чем не виноватой. И разгадка феномена лени, этой спящей красавицы совести, в индивидуальной особенности ее психики, в особом устройстве ее личности. По своему складу она не была очень уж глубоким человеком, человеком с философским складом ума. Ее гений проявлялся в другом. Она была необыкновенно двигательно одаренной, если пользоваться балетной терминологией, Отсюда ее беспримерная, сохранившая до глубокой старости страсть к спорту, танцу, вообще к движению. И еще, она по-особому видела мир. В каком-то смысле Рифеншталь думала глазами. Динамика, мощь, сила, пластическая выразительность, которую она чувствовала буквально кожей, всем своим существом, были для нее тождественной истине. Правду она видела только там, где присутствовала красота. Пусть даже красота ложная, дутая, коричневая. Тот, кто знаком с прозой современников Лени, Томаса Мана, Генриха Бёля, Вольфганга Борхерта, Зигфрида Ленца, Альфреда Андреша, кто читал воспоминания актеров-эмигрантов Терезы Гизы, Фрица Кортнера, драматурга Карла Цукмайера, тот быстро уловит и ощутит огромную разницу в осмыслении пережитого у этих авторов и у Рифеншталь. Это люди двух совершенно разных нравственных формаций. И вместе с тем ее мемуары, выходящие в русском переводе в начале нового века, века новых героев и экспонентов новой эстетики, позволят взглянуть на ее время и ее творчество более трезво и взвешенно. Читатель промчится по всей истории немецкого кино, и не только кино XX века, и, скорее всего, закроет эту нерадостную книгу со смешанными чувствами негодования и восхищения, более сочувствия. Гитлер присутствует в этих мемуарах как незримая тень, как привидение, как фантом, от которого Линя так и не смогла освободиться. Жизнь превратилась для этой стойкой и фантастически красивой женщины в сплошное состязание с этим фантомом, сплошное и незавершенное преодоление прошлого. Перед нами еще один вариант мифа о красавице и чудовище, только без счастливого финала. В характере стальной лени навсегда осталось что-то непреодолимо мещанское. Она словно бы отказалась взрослеть, как это случилось с героем жестяного барабана Гюнтера Грасса, пожелавшего до конца дней жить в аквариуме. Таков поучительный, драматический, а заодно и философский аспект этих совершенно нефилософских мемуаров.